Глава 16 Охранник еще долго стоял у двери камеры, вслушиваясь в едва различимые за толщины стен слова старинной казачьей песни. «Ведь и впрямь диковинный народец эти казаки!» — рассуждал старик. «Тюрьма, холод, крысы! А ему хоть бы хны! Поет себе до разговора разговаривает!» «Не читай ему тот другой, с которым его привезли. Говорят, что графьевского роду от духа в нем нет. Этот вона молодцом держится, а графа, что в колодец опустили. Мокрая курица, да и все. Такие долго не протягивают в этих стенах». Тфу ты, собаки, тебя задери, испужал!» Раздалось гулким эхом в тюремном коридоре. «Федотыч, ты совсем на старости лет с ума выжил! Из охранников сыскные псы подался, что ли?» Из темноты показалась фигура другого охранника, принимавшего несколько месяцев назад прибывших по этапу Билого и Суздарева. «Ты чего ухом к двери прироста? Через такую толщу разве что услышишь?» «Да тихо ты! Растрезвонил пустомеля!» отмахнулся Федотыч. «Человек песню поет, понимаешь, душевно, а этот лезет. Чего? Чего?» «Вот террас! Это ты о сидельце этом, которого недавно прогуливал?» «Сиделец!» — передразнил старый охранник. «Осидельцы что, не люди, что ли? Ча и душа не черство, и сердце имеется, как и у тебя или у меня. С одного теста сделаны, от Бога!» «Да ты никак заботу о нем проявляешь!» — не унимался молодой охранник. «Ох, гляди, старик! Дойдет до начальства, не посмотрят, что ты бородой сед. Самому бы не очутиться рядом на нарах-то!» «Ты, Степка, бреши, да не забрекивайся!» — негодовал Федотыч. «Я исправно службу несу, комар носа не поточит «Так это бабка, как говорится, надвое сказала!» пытался подковырнуть старшего сослужился моложавый охранник. Но Федотыч, терпения которого достигла предела, не дал ему договорить. Недолго думая, влепил такую оплюху, что фуражка слетела с головы. «Ты, Шельма, сиську мамкину еще сосал, когда я уже верой и правдой служил его величеству!» В глазах у старика появились слезы, Его состуживец, видимо, осознал, что палку перегнул крепко и виновато уставился на Федоточа. «Подыми обмундированию с пола!» Голос старика звучал уже более мягко. «Казенная! В следующий раз услышу что-то подобное, взгрею так, что родня не узнает». «Да понял я, понял!» Степка нахлобучил на голову фуражку. «Че руки-то распускать?» Я твоему подопечному весть хорошую нес, обрадовать хотел. Хотел, так обрадуй. Человек он хороший. Вон, песни песней душу развернул. Из казаков традиции, опять же, история. Ой, гляди, Федотыч, с политикой свяжется, гиблое дело выйдет. По камерам у нас сколько таких хороших сидит. Ты опять? повысил голос Федотович. «Сейчас в харю дам за язык твой! Да я это, тогось, для порядку! В голове порядок должен быть, тады и языку дело не будет!» Старик поднял указательный палец. «Во!» Выждав паузу, Федотович сказал. «Так что за новость-то?» лично донести до адресату!» «По-деловому ответил заслуживец». Прошение его начальства удовлетворить решило. «Та — Так, — протянул Федотыч, — а ну-ка говори, что там за секреты да новости? Только никому, и то из-за уважения к тебе и к твоим годам, — с заговорщическими нотками в голосе ответил Степка. «Казак Янтед к начальству нашему просьбу слал, чтобы с тем другим, с которым их вместе пригнали к нам, прогулку разрешили. Мол, так и сяк, служили с ним в одном полку, турку били, кашу с одного котла ели. Несколько раз посылал просьбу-то, а ты сам знаешь, если начальство упрется, то хоть с пушки стреляй. Оттуда вдруг удовлетворена-то просьба сидельца Янтова». Вроде как щедрый подарок к Рождеству Христову. Но ты, балаболка, Степка, Федотыч усмехнулся. Что-то баба на базаре из мухи, и слона слепил. Новость твоя яйца выйденного не стоит, а раздул да представил, как тайну государственную. Хотя в ихнем положении-то и такая новость праздник. Сейчас отворю двери ты и донесешь. С этими словами старик провернул ключи в замочной скважине и с небольшим усилием открыл двери камеры. «Заключенный Билый!» В тревожный сон Миколы ворвался окрик охранника. «Да погоди ты!» Втурил ему другой голос, более густой, принадлежащий человеку в возрасте. «Не видишь, спит человек!» Но «Ну ты, федоточи добрая душа!» Раздался вновь первый голос. «Всех жалейших и мыша серого, и сидельцев, они элемент есть для императора опасный и к тому от греха подальше изолированный. Заключенный билый. «Ну я заключенный билый, отозвался Микола недовольным заспанным голосом. Он только что провалился в сон, и его вырвали из него. «Вам велено сообщить, что прошение удовлетворено!» Вам дозволена прогулка с заключенным Суздалевым. Завтра до обеда. Степка всем видом старался показать, что он владеет ситуацией и придавал каждому выговариваемому слову такой значимости, будто говорил от имени государя. Благодарю, сухо отозвался Микола, не поднимаясь снар. Старался виду не показать, а в душе разгорался огонек радости. «Слава Богу! Завтра свяжусь с Ваней!» Двери вновь затворились, и Билова обняла холодная темнота камеры. Он повернулся на бок и через мгновение уснул. Впервые за последние полгода он спал тихо и безмятежно, без снов и кошмаров. А граф Суздалев не спал. Сон не шел. Граф дремал несколько минут и просыпался от любого шороха. Долго тращился в темноту, обливаясь холодным потом. Прислушивался. Все Ване казалось, что медики в странных костюмах с птичьими головами пришли за ним. Скрипит кожа балахонов, сверкают линзы в масках, склоняются над ним фигуры, дышат шумно, шепчут. «Пора!» Твоя невеста чума, твоя очередь. Иди к алтарю, иди к нам. Нет, нет. Иван стряхивает себе себя остатки древа и в страхе смотрит по углам, где могли спрятаться тени, съедающие рассудок. Граф садится на узком топчине, подтягивает колени к подбородку и начинает мелко подрагивать от озноба. Губы его трясутся, бормоча с молитвы. С последним словом он прикрывает глаза, а когда уже открывает, тени окончательно теряют материальность и черными волнами уходят в стены. «Господи!» — негромко стонет граф. «Я же схожу с ума!» Никто не торопился его выкупить. Не было и помилования. Время застыло, дни стерлись, и тогда Вера ушла растворилась, как последний поцелуй Лизоньки. «Где же ты, маменька?» — шептал суздарев сухими треснутыми губами. «Поторопись!» Он не понимал, почему она не заложит имение под Воронежем, не напряжет все отцовские связи и не вытащит его скорее из этого каменного мешка. Ведь если Лизонька молода, красива и ветрена, и наверняка уже забыла о нем то старая графиня-мать, а те своих сыновей не забывают, как бы честь отпрыска не была запятнана. Тени снова стали сгущаться в дальнем углу, преобразовываясь в зловещую фигуру медика смерти. Иван замер, переставая дрожать, приподнял голову, выжидая. «Готов? Прочь! Пошел прочь!» Больше всего граф боялся так сгинуть, превратиться из доблестного офицера в подопытного. «Убирайся прочь!» «Тихо, тихо, ваше сиятельство!» «Что?» Граф Суздалев вздрогнул, дернулся назад, так что голова ударилась о стену. Хоть бы какой ответный звук, только череп треснул. В камере стоял охранник коридора. «Ты живой?» — прошептал Ваня. — Живой, живой! Письмо вам барин доставил. Читайте быстро, жечь буду сразу. — Письмо? Мне? Вам, ваше сиятельство, истина вам. Сейчас огня добудем. Охранник всучил графу тонкий треугольник и от бумаги знакомо пахнуло духами. Суздарев не удержался и поднес послание к носу, шумно вдыхая в себя аромат. Коридорный тихо засмеялся. «Да полно вам ваше сиятельство! Читайте уже!» — проговорил он, поднося огора к свечи к лицу графа. «Сейчас!» Пальцы не слушались и не могли развернуть лист бумаги. «Ну что с вами любезный форт делает?» — сокрушенно качал головой охранник. «Людьми же приходите!» Строки прыгали перед глазами. «Любимый мой Ванечка!» Надзиратель тут же начал жечь письмо сверху, буквы поползли, стираясь в черной копоти. Иван заторопился, письмо занималось огнем. «Если ты читаешь эти строки, то будь готов совершить немыслимое, потому что ждать больше нечего. В указанное время следуй за этим человеком и выполняй все, что он говорит, а там, как Бог даст. Верю, что все будет хорошо. Аляска ждет нас». Граф вскрикнул, выронив из рук объятый пламенем листок. Охранник покачал головой, поднял остаток бумаги, дал догореть. Выбросил пепел в железную урну, приложил палец к губам и растворился, бесшумно закрывая за собой дверь. Суздалев задрожал. На висках выступила холодная испарина. «Побег!» – прошептал он самый худший вариант начинал четко вырисовываться из ситуации. «Выходь!» – раздался голос охранника. Лицо его Миколи не было знакомым. За то время, что он провел в форте, Биллы узнавал многих охранников по походке, по покашливанию, по сопению, но этого видел в первый раз. Микола сделал несколько шагов в направлении к двери. «Руки за спину!» Уверенным голосом приказал охранник «Не балуй!» Так они и шли, заключенный казак, истерегущий его охранник. Шли до боли знакомым Миколе путем, через длинный тюремный коридор в другой конец форта, спустились по каменной лестнице на нижний уровень и уже оттуда поднялись на самую крышу форта. «Стоять лицом к стене!» Голос охранника звучал как щелкание батага. «Знает свою работу, пес цепной», — отметил про себя билый Охранник провернул ключи в очередной двери, и они с заключенным оказались на самом верхнем уровне форта. На удивление было тихо. Микола зажмурился от дневного света, которого так не хватало в полутемной камере. Холодное декабрьское солнце тусклыми лучами светило с небосвода. Где-то вдали у самого горизонта проплывал корабль. Чайки кружились над головой в ожидании чего-нибудь съестного. В метрах в двадцати стояли две фигуры. Казак присмотрелся. Обе фигуры были ему знакомы. Первая принадлежала охраннику-старику, с которым Микола частенько вел разговоры на прогулках. Вторую белый не спутал бы ни с кем». Сердце радостно забилось. «Ваня!» Дни и месяцы в одиночной камере, редкие прогулки в обществе лишь охранника, накладывали свой отпечаток на внутренний мир Билова. Он становился замкнутым, часто из-за недостатка общения говорил сам с собой но при виде боевого товарища, с которым был съеден не один пуд соли, в казаке вновь оживал дух авантюризма, возвращая ему самого себя прежнего. «У «Вас десять минут!» — от голоса охранника повеяло ледяным холодом. «Да к черту всех вас эти десять минут!» — мысленно выругался Микола и в тот же момент, ускорив шаг, направился к стоящему рядом с другим надзирателем Суздалеву. Тот тоже заметил Миколу и бросился ему навстречу. Поравнявшись, боевые друзья обнялись. Несколько минут сжимали друг друга в крепких объятиях. «Здорово, одна Сум! радостно выкрикнул Белый. «Слава богу, свиделись!» «Осунулся, похудел!» «Стал похож на бродяжку!» «Здорово, чертяка!» — приветствовал казака Суздалев. «Я рад тебя видеть! На себя посмотри, калика-перехожая!» Оба рассмеялись довольно громко, хлопая друг друга по плечам. «Разойтись!» Тут же раздался окрик охранника. «Не приближаться друг к другу на вытянутую руку!» Микола с Ваней нехотя разомкнули объятия. Посмотрели в глаза друг другу. «Слушай, Ваня, и не перебивай!» Так, чтобы не слышал охранник, произнес Билый. «У нас на все про все десять минут, а то и того меньше. Я пока гулял, все примечал и выводы делал. Форт этот не такой же неприступный. Видишь, вон ту башенку, где сидят два охранника». Билый скосил глаза в сторону смотровой башни. Суздарев постарался, не привлекая внимания, посмотреть в ту сторону, куда указал друг – Видишь, что северная сторона башенки глухая. Видимо, из-за частых ветров северную часть заложили камнем. Так вот, если в темноте выйти на крышу и проползти к северной стороне этой башенки, то можно попытаться незаметно прыгнуть в море. Я рассчитал. Глубина в том месте приличная, да и подводных камней, как с других сторон, не должно быть. «Микола, ты тоже получил письмо от Лизоньки?» Выслушав одна сумма, выпалил с жаром Ваня. «Неужто о побеге мысли?» «Тихо!» Микола негромко цыкнул. «Не получал я никакого письма. О чем ты, друже?» «Сказал, что думаю и вижу. Или ты собрался навечно поселиться в этих номерах?» «Но подождите! Какой побег? Меня, точнее, нас вытащат рано или поздно отсюда. Выкупят?» — негромко произнес Суздалев. — Вот посмотришь, надо только немного еще продержаться и не даться в лапы медикам. На графа было жалко смотреть. От прежнего боевого офицера остался лишь мундир, да и тот приходил постепенно в негодность. — Ваня! — прошептал билый досадливо прикрывая глаза. — А что такого? Или помилуют? Вот посмотришь, разберутся и помилуют шепот графа был горяч а глаза безумны кто вытащит ваня очнись биллы слегка повысил голос выкуп возможен был бы лишь в столичной тюрьме здесь совсем иной расклад или ты еще не понял кто есть начальник всей гостиницы нет нет голос графа звучал слабо это опасно можно погибнуть ледяная вода, куда ты в ней поплывешь? Надо ждать, все образуется, вот посмотришь, маменька заложит имение под Воронежем, и мы будем спасены. Но не побег, нет, ни в коем случае, мы же офицеры. Мы были ими. Белый снисходительно смотрел на своего боевого товарища. в. «Ты ли это? Что стало с тобой? Где тот молодец-офицер, которого боялись враги? Ты не хочешь даже рискнуть?» Казак негодовал. «Встряхнись, воспрянь духом!» «Это безумие! Мы же утонем! Как ты не понимаешь?» «Пускай так!» Казак тяжело взглянул из-подолба под лба на графа. «Но здесь нам жизни нет, а там хоть глоток свободы!» Вот и Лизонька в письме. Что за письмо? Биллы не договорил, охранник, заметив оживленный разговор заключенных, резко окрикнул их Прогулка закончена! По камерам! Микола посмотрел на своего друга. Тот стоял, понурив голову, то ли от стыда засказанное, то ли действительно некогда сильный духом он сдался и верил в себя незавидной для него судьбе. «Во что ты веришь? На что надеешься?» Подошедший охранник слегка подтолкнул казака прикладом ружья. «Вперед! Прогулка окончена!» Микола еще раз взглянул на друга, улыбнулся искоса и проследовал сопровождаемый охранником. Ночь он провел в догадках и размышлениях о жизни, о дружбе, о чести и лишь под утро уставший от раздумий. Уснул.